Глава 23 Темный бал устраивали в Академии в самую длинную ночь в году. По этому случаю зал украшали темные. Потолок был затянут иллюзией ночного неба, голубоватыми звездами сияли магические светильники. Колонны превратились в развесистые деревья, под которыми можно было постоять, укрывшись от посторонних глаз. Вместо привычных столов с напитками и закусками маги и ведьмы установили как будто кусок скалы с нишами и плато, заполненными баками и блюдами. В целом вид у зала получился таинственный и мрачный, а летящий с неба снег, исчезающий, не долетев до пола, добавлял балу сказочности. Светлые входили в зал, как в детскую страшилку, посмеиваясь и ежась. Темные критично оценивали свои труды или старания адептов других курсов. Начинался темный бал традиционно, с приветствия гостей ректором Академии. К счастью, боевой маг Диспирас Кристос не любил толкать речи. Он коротко поздравил всех с наступающей длинной ночью, взмахом руки, Велел музыкантам играть. Первый танец на балу — важный момент. Еще царит легкая суета, еще тянутся опоздавшие. Музыканты не приноровились к шуму и то торопятся, то слегка фальшивят. Но те, кто пришел на бал, чтобы заявить о намерениях, уже готовы показать себя всем и потому вибрируют, готовые сорваться в круг — не замечая досадных помех. Кори Кэббот стоял у стены, ждал олегру Дайер и нервничал. Да, они договорились спасти друг друга. Да, ведьма призналась, что ее семья в восторге от ее выбора, но неподалеку стояли парни его звезды, смеялись, болтались с девчонками, прикладывались к бокалам, в которых по правилам плескалась вода с сиропом лиморс, но... Маги есть маги. Превратить сироп в спирт для некоторых магов в пустяк. Лекарь стоял молча с пустыми руками и не сводил глаз с двери. К нему подходили боевики его группы, подходили парни, желающие попасть в крепкую звезду, слух о помощи ведьмы. Уже пополз по академии, но Кэббет молча отмахивался от всех. Наконец к нему подошел Терн и почти насильно сунул в руку бокал. «Выпей, а то удар хватит. Не хочу». «Пару глотков сделай, это не сивуха, а настойка моей ба. Кори нехотя принюхался к бокалу и слегка пригубил. «Из чего ты так разволновался? Вы же с ведьмой договорились, что это так, понарошку, чтобы отбить вас у тех чокнутых». Терренс едва заметно склонил голову в сторону группы, в которой почему-то собрались потенциальные женихи мисс Дайер. «Сам не знаю», — тяжело сглотнул парень. «Вчера еще резерв разгоняли, смеялись». А сегодня она попросила не отвлекать. Надо, мол, к балу готовиться и прочее. Целый день ее не видел. И вот задергался. Терн смотрелся в друга и покачал головой. Но, будучи мудрым командиром, спросил не то, что хотел. Кольцо-то взял. Взял. Лекарь хлопнул себя по груди. Мама страшно обрадовалась, отец тоже, кажется, доволен. Тогда чего ты так волнуешься? Выпей еще пару капель. Придет твоя ведьма, вот увидишь». Словно в ответ на эти речи дверь в очередной раз распахнулась, и в зал вошла Аллегра. Правда, даже Кори не сразу понял, что это она. Головной убор, стилизованный под старину, Добавлял ведьме роста. Дымчатая серая вуаль с серебряной вышивкой туманом клубилась вокруг лица. Стекала за спину, сливаясь с облаками рукавов. Девушка шла, словно к эльпе, в тумане. Тонкий стан перчаткой обтягивала серебряная парча. Она, как вода, струилась к полу, и растекалась водопадом по облакам нижних юбок. Кэббот стоял и истуканом, любуясь олегрой пока не получил тычок от Терна. «Иди, ну!» Очнувшись, лекарь шагнул вперед, не чуя земли под ногами, сглотнул болезненный комок, вставший в горле, и почти прошептал. «Ты сегодня очень красивая, прости». «Я должен был сказать, что очарован тобой». Алегра нервно рассмеялась. «Ты тоже очень красив. Ой, я должна была сказать, ты прекрасно выглядишь, и я счастлива, что мне достался такой кавалер». Они хмыкнули вдвоем, взялись за руки и отошли чуть в сторону, чтобы не мешать другим идущим на бал. «Хорошо, что...» — хором сказали они, Ведьма снова рассмеялась. «Да, хорошо, что мы не обязаны обмениваться комплиментами по учебнику этикета», хмыкнул Кори, «и оглядываться на дуэнью, и целовать ручки тетушкам и бабушкам, и улыбаться мамашам и сестрицам». Они снова рассмеялись и, наконец, заметили, что зал полон народу и уже звучит музыка. Потанцуем. Как бы то ни хотелось стоять с Олегрой на виду всей звезды, он знал, что парни обязательно подковернут его. Охотно, Олегра накинула поводок фамильяра на ветку дерева, присобрала подолно браслет зажим, и они шагнули в круг танцующих. Темных магов и ведьм обязательно учат танцевать. Настоящий колдом, должен тонко чувствовать ритм, ведь половина ритуалов проводится под барабанный бой, а заклинания читаются в определенном ритме. Для ведьм танцы важны еще больше. Как иначе слиться с силами природы? Как вызвать духа? Как провести ритуал плодородия без танца? Однако на академическом балу танцевали танцы светские. Чопорные, строгие, с четким рисунком движений и правилами. Оказалось, и аллегро и кори прекрасно двигаются, отлично танцуют и не просто танцуют. Они оба получали удовольствие от танца. Удивил, честно призналась ведьма, скользя и разворачиваясь в руках мага. Матушка нашла отличный способ обучить меня танцам признался Кори. «И какой?» «Вышла на меня с рапирой и победила!» — хмыкнул темный, закладывая очередной головокружительный поворот. «Мудрая женщина», — оценила олегра «Да, целый год я занимался танцами через силу, а потом втянулся, когда начала ритуальную магию изучать. А ты?» «Я всегда любила танцевать» пожала плечами Олегра и не прогуливала занятия. «У тебя, наверное, есть старший брат?» Немного ревниво спросил Кори. «Или ты танцевала с учителем?» «Брата у меня нет», — улыбнулась ведьма. «А учитель наш уже довольно стар и не любил скакать по залу с девчонками. Так что я танцевала с фантомом. Отличный кавалер. Жаль, что молчаливый». Олегра снова улыбнулась, и Кэбот не удержался от ответной улыбки. Они не сразу заметили, что музыка закончилась. «Выпьем пунша», — нашелся лекарь, не желающий отпускать ведьму. «Да, пунш — это хорошо, но...» «Кори, ты не передумал?» — спросила Олегра внезапно серьезным голосом. Темный насторожился, как кот перед прыжком и обвел взглядом магов, сидящих поблизости. Расслабился. «Эй, мы же заключили договор. Ты спасаешь меня от женитьбы на тигре. Я спасаю тебя от этих голодных крокодилов». Кивок на женихов Аллегры вернул на лицо девушке улыбку, а Кори нашел взглядом Терна и подала ему знак боевой азбукой. Командир «Звезды» дураком не был, и парочку тотчас прикрыли со всех сторон. Благо, боевики явились на бал со своими девушками. Вся честная компания перезнакомилась, выпила пунша, закусывая тарталетками с ягодами из академической оранжереи. После третьего танца настало время объявлений. Темные, как и светлые, любили объявлять о помолвках, свадьбах и магических союзах на своем празднике. Кори потянул Аллегру к сцене, подозревая, что на ступенях будет изрядная очередь. Однако, к его удивлению, там никого не было. Третий курсник, отвечающий за смену музыки и паузы, страшно обрадовался, увидев парочку. «Что объявляем?» уточнил он, склоняясь к звуковому артефакту. «Помолвку», — хором сказали Мак и ведьма. «Две минуты», — адеп склонился над панелью с кристаллами, перебрал их, и в зал полетели звуки метели, вой волков, звон далеких бубенцов и скрип снега. «Внимание, дорогие гости! У нас потрясающая новость!» «Сегодня Кори Кебат, Кори Кебат и Аллегра Драйер. Аллегра Драйер объявляют о грядущем союзе. Поздравим их!» Все присутствующие повернулись к сцене, и Кебат вывел краснеющую Аллегру под свет магических огоньков. Поклонившись присутствующим, он повернулся к ведьме, и встав на одно колено проговорил традиционную формулу предложения темных олеггра драйер я Кори Кебат прошу твоей руки отдавая взамен свое сердце желая быть вместе пока тьма не разлучит нас олегра протянула руку и от волнения забыв все слова сказала только согласна под общий шум Выкрики и аплодисменты. Мак надел ведьме на палец фамильное кольцо и получил взамен вышитый ведьмой пояс. Теперь каждый мог увидеть, что олегра просватана, а Кори собирается жениться. Рискнем, Мак склонился над ведьмой. Только недолго, пискнула она, когда он потянулся к ней губами. Вот только недолго не получилось. Едва губы мага и ведьмы соединились, их магию дернуло резонансом, и на радость всем присутствующим они засияли холодным серебристым светом лекарской магии, а потом окутались туманом ведьмовского дара. У, -у, -у, -у, -у, -у, -у прокричал Терн, стоящий ближе всех к сцене. Теперь эту парочку никому не расцепить. Члены звезды поддержали это заявление радостными криками. Практически все студенты Академии знали, что отклик магии — это навсегда. И даже если такую пару разлучат насильно, ничего хорошего из этого не выйдет. Когда поцелуй все же закончился, Кори и Аллегра спустились в зал, где их дружно поздравили все, кто их знал. Устав звенеть бокалом в многочисленных тостах, ведьма попросила мага снова потанцевать и на втором круге вдруг вспомнила: Кори, мистер Кот. Что? Я оставила мистера Кота у входа. Он ничего не видел. Он мне этого не простит. Маг на секунду задумался, не прекращая кружить невесту в танце, потом усмехнулся. И сказал, «Ну, раз уж мы все равно провинились, не будем нарываться на трепку прямо сейчас, потанцуем еще».